Глава шестая Холл отеля гордился стилем модерн. Красоты Варвару не интересовали. Она шла в раздумьях и не заметила, как толкнула кого-то плечом. «Сори», — бросила она, думая о своем. Мысли были заполнены Доброниной и лейтенантом вперемешку. «Смерть звезды наносит урон репутации отеля и создает проблемы следствию». Во время чемпионата такое происшествие никому не нужно. Пока сенсации не разнюхали. Не было ни телевидения, ни журналистов, ни блогеров. Даже машин следственного комитета Варвара не заметила, когда шла с лейтенантом к отелю. Нарочно припарковались подальше. Долго скрывать трагедию не получится. Не позже завтрашнего утра пойдет информация. Ловкий сотрудник отеля снимет на смартфон, как выносят тело или скопирует запись с камер. «Вот бы посмотреть это видео. Кто и позволит?» «Ах, милая, это вы!» Варвара очнулась и обнаружила женщину, которую повстречала в институте. Она переоделась в светлое платье и широкую шляпку. Очки и маска прежние. «Как чудесно, что мы с вами вот так столкнулись! И ведь я сейчас видела вас по телевизору!» Женщина взяла ее за руку. Пальцы ее были сухие и мягкие. «Да вы знаменитость, оказывается!» «Совсем нет?» — скромно ответила телезвезда, не отнимая руки. «Послушайте, милая, простите, я не расслышала по телевизору, как вас зовут. Мне ужасно хочется с вами поболтать. Вы ведь изучаете косметологию. У вас блог?» «Собираю старые рецепты. Меня зовут Варвара». «Как мило, Варвара. А я Ольга Мэдсон. Женщина по-старинному отдала поклон. «Позвольте угостить вас чашечкой кофе. Здесь, в лобби-баре, варят приличный». Варваре захотелось выкинуть мысли о смерти Доброниной, и она согласилась. В баре было прохладно, что уже преимущество. Варвара мужественно приняла кофе, который терпеть не могла. Сделала глоток вежливости. Мэтсон сняла маску. Губы и подбородок были ухоженными. «Давно уехали из Ленинграда». — спросила Варвара, не решаясь обращаться к ней по имени. Мэдсон издала возглас удивления. «Откуда узнали, милая?» «Особая интонация. И вы окончили наш институт, актерский факультет. Потому что осматривала фойе? Потому что у вас профессиональная постановка речи. Такое остается навсегда. Да у вас зоркий глаз и острый ум». И Мэдсон засмеялась. Она смеялась так искренно, что Варвара не удержалась от вопроса, подумав, что фамилия Мэтсон досталась ей от зарубежного мужа. «Вы правы, милая», — сказала дама, сняв очки и протирая их шелковым платочком. Глаза выдавали возраст, как всегда у женщины. Сорок лет назад я уехала из этого города. Думала, что никогда не вернусь. Случился чемпионат... И, несмотря на эпидемию, я захотела увидеть город, в котором прошла моя юность. Увидеть, наверное, в последний раз. «Ищите призраки прошлого?» Мэдсон надела очки и помолчала. «Непростой вопрос, моя милая. Вам этого не понять. И не нужно. Пусть призраки остаются там, где им положено». «Да что я о себе. Вы студентка? Тоже актерский факультет?» Пришлось признаваться. Варвара сказала, что провалилась на актерский и стала театроведом. Про репутацию дракона она скромно умолчала. «Просто чудо, что мы встретились!» Мэтсон картинно всплеснула руками. «И у нас общий интерес — косметология. Но, Варвара, милая, развейте мои сомнения. Неужели вам 85? Не могу поверить». «Не верите и правильно делаете». ответила Варвара, стараясь не думать о втором глотке кофе. «Мне 150. пятьдесят». Мэдсона выпрямилась, показав молодую осанку. «Уж не хотите ли убедить, что у вас есть средства вечной красоты и молодости?» Все может быть», — ответила Варвара. «Уж не разыгрываете ли вы Эмилию Марти из «Средства Макрополоса»?» Примечание. Главная героиня пьесы Карла Чапика — которая получила от отца средневекового алхимика средство вечной молодости и прожила 285 лет. Конец примечания. А вы как думаете? Думаю, что водите за нос доверчивую даму, то есть меня. Когда люди находят родственные души, они понимают друг друга сразу. Варвара и Мэтсон засмеялись. Вместе и от души. Так что Мэтсон вытирала слезы. Спасибо, моя милая, развеселили. А ведущая поверила, добавила Варвара и сделала глоток кофе в знак дружбы. Но ведь блок у вас настоящий, маленький и настоящий. В самом деле, интересуетесь старинными рецептами красоты? Просто хобби. «Признайтесь, милая, рецепты эссенции и Венеры вам попадался? Варвара поняла. Мэдсон верит в то, что существует старинный рецепт косметического средства, который позволяет женщине сохранить красоту до последних дней. Даже хорошие люди порой ошибаются. «Эссенция Венеры — всего лишь красивая легенда, Ольга», — сказала Варвара, не заметив, как легко обратилась к Мэдсон по имени. «Вроде философского камня». Мэдсон казалась серьезной. «Вы так думаете, милая?» «Мои знания в истории косметики дилетантские, но я уверена, что не существует чудесного, волшебного, универсального средства сохранить красоту». «Вы так думаете?» — повторила Мэтсон, будто собиралась убедить в обратном. Варвара хотела привести веские доказательства, но ожил смартфон. Номер был незнакомый. Из стационарного городского телефона, что нынче редкость. «Слушаю вас». ответила Варвара. «Госпожа Ванзарова?» Голос мягкий, совсем не такой, как у бодрых жуликов, продавцов кредитов. «Кто это?» «Меня зовут Зоя. Я помощница актрисы Доброниной». В сознании вспыхнуло два озарения сразу. «Точно, помощницу зовут Зоя. И с чего вдруг она звонит мне?» «Да», ответила Варвара, не зная, что сказать «Выражать соболезнования или пусть Игнатьев отдувается?» «Мне поручено передать. Таисия Федоровна приглашает вас к себе». «Куда приглашает?» — ошарашенно спросила Варвара. «Мы живем на Таврической улице». Зоя назвала номер дома. «На Таврическую улицу?» «Понимаю ваше удивление, госпожа Ванзарова». Таисия Федоровна редко кого приглашает к себе. Она хочет побеседовать с вами. Разговор очень важный. «Побеседовать со мной?» — повторила Варвара. «И это не шутка?» Зоя недовольно хмыкнула. «Что передать Таисии Федоровне? Вы приедете?» «Да, конечно. Я приеду. Когда?» «Лучше прямо сейчас. Таисия Федоровна не любит ждать». И Зоя... отключилась. Мэтсон заботливо коснулась руки Варвары. «Что-то случилось, милая? На вас лица нет?» Все хорошо. Все отлично». Варвара пыталась держать остатки лица при себе. «Простите, Ольга, но я должна срочно уехать. Понимаю, у вас дела и заботы. Но могу попросить вас, Варвара, вечером продолжить наш разговор». Мне надо сообщить вам нечто очень важное. Быть может, попросить о дружеской услуге. Приезжайте сюда в отель. Вам будет удобно? Варвара обещала. Хотя трудно обещать что-то перед встречей с недавно умершей звездой театра.